Глава 49. Остров Гамира был освобождён. Всего лишь один остров из нескольких десятков, но победа ощущалась не менее весомой, чем любая другая из его побед. Эти канцы, которых держали в плену на острове, по крайней мере, были живы, если не целы. И Арен позволил им удовлетворить жажду мести и казнить захватчиков своими руками. Мы думали, ты погибла. Он налил тарин вина, ее рука с чашей отчетливо дрожала. «Лия видела, как в твою лодку попал камень? Ты ушла под воду, не всплыла. Если бы мы знали, что ты жива, я как-то умудрилась доплыть до бухты", ответила она безразлично. Они решили, что пленницы я им буду выгоднее, чем трупом. А маредринцы были известны своей жестокостью к пленным, Арен знал об этом не понаслышке. "Прости, я Почему она здесь, Арен? Почему она всё ещё жива? Много всего произошло, ты ещё не знаешь. Всё изменилось. Он досадливо вздохнул. Лара спасла тебе жизнь, Тарин, несмотря на всё, что она сделала, может быть, тебе хоть за это стоит быть благодарной. «Зря он это сказал. Ещё не договорив, Арен понял, что выбрал неверные, глупые слова, и Тарин подтвердила это, выплеснув вино ему в лицо. Она разрушила мою жизнь, выкрикнула она. Лучше бы она пырнула меня ножом в сердце. Солдаты поблизости отвлеклись от празднования победы и начали следить за перепалкой. Когда мы выиграем войну, она уйдёт. Она здесь только для того, чтобы сражаться. Тарин сжала кулаки и зло тряхнула волосами. Ты уж убедись в этом. И стремительно унеслась в деревню. Лия отставила в сторону свою чашу и бросилась её догонять. Лес с ней поговорит. К нему подошёл Джор, объяснит, что случилось. Хотя все остальные знали, какое у этого объяснения, оно всё равно ничего не меняло. Аран осушил чашу и повернулся ища взглядом Лару среди солдат. Он видел, как она помогала очистить остров, но теперь пропала куда-то. И одному Богу было известно, сколько здесь мужчин и женщин у которых есть причины попытаться убить её. Его разум полностью сосредоточился на поисках, и он двинулся к деревне, пытаясь уловить знакомый блеск светлых волос, голубые глаза, лицо, которое он видел во сне. Но вокруг были лишь эти концы. Уже ощутимо беспокоясь, Аран повернулся к Джору, где Лара